Глава восьмая «И как понимать подобное, нобо? Нахмурив свои прекрасные брови, спросила Амеля, наблюдая за тем, как люди этого человека заносят ее бойца. «Вы же говорили, что это безопасное место!» «Оно таковым всегда и было!» Заметно нервничал парень, который, похоже, действительно не понимал, что сейчас происходит. «Хотите сказать, что это лишь случайность, что именно сегодня здесь появился посторонний?» Скептически приподняла левую бровь девушка, уставившись на своего собеседника. «Я бы не стал рисковать нашим договором таким образом», – веско заявил уже разозленный наследник транспортной компании «Кастер». «Вы прекрасно слышали отчеты моих людей, что этот неизвестный проник в рабочий кабинет моего отца, и только что он задел один из скрытых датчиков, позволил узнать вообще о его проникновении сюда». «У вас настолько плохая охранная система?» «У нас много врагов», – пожал плечами парень. «Но никто не мог бы нанять человека, способного проникнуть в кабинет». Он был защищен всеми необходимыми средствами безопасности. И давайте оставим уже эту тему», – предложил Набуа. «Мы здесь собрались не обсуждать конкурентов моей компании, которые решили пойти на столь дерзкий шаг». «К сожалению, этот человек ранил моего охранника, и я этого так оставить не могу», – не согласилась с ним Амели. Пусть ранили одного из новеньких охранников, но каждый из них пусть и не был в составе клана официально, но проходил соответствующую подготовку. С ней бы просто не отправили неумеху, а значит, кто бы не проник сюда, ему по силам было справиться с бойцом клана Тафт. Пусть их клан и не мог похвастаться боевой мощью, но все же они были кланом, а значит... По умолчанию рядовые бойцы были сильнее обычных людей. А уж после того, как применяли продукцию клана, то их возможности выходили на новый уровень, позволяя разом пропустить несколько лет усиленных тренировок. Так что Амели была намерена, если и не узнать, кто именно проник сюда, то хотя бы избавиться от него». Вполне возможно, Кастер прав, и это был заказ, направленный против его семьи, но рисковать в этом деле она не была намерена. Слишком много рисков, которые ей совершенно не были нужны. В то же время самого парня подобное тоже не сильно устраивало, так как, по сути, вмешивались в дела его семьи. Но после докладывая того, что действительно побили кланового человека, говорить о поимке своими силами не приходилось. Очень уж неожиданное проникновение и именно сейчас, когда он уже почти был готов перейти к выбиванию более выгодных условий для их стороны в этом договоре. Теперь многие планы придется переигрывать, чтобы сохранить лицо. Разрешение на помощь было дано. Погоня началась. Я думал, что в горах удастся быстро оторваться от возможной погони. Тем более среди наблюдаемых мной охранников не было никого, кто мог бы поспорить со мной в скорости. В данный момент я пользовался всеми теми знаниями, что давали мне наставники, чтобы оставлять как можно меньше следов и уходить все дальше от особняка. Вот только ощущения настойчиво утверждали, что погоня прочно встала мне на хвост и не собирается так просто отпускать меня. Пока спасало лишь то, что все мы передвигались в ночи, а небо не могло похвастаться яркой луной. Там, где я прекрасно видел возможную тропу, другим приходилось осторожничать, споткнуться в темноте, оскрытый скрытый под снегом камень Было бы слишком обидно для преследователей. И все же сбиться со следа охранников не удавалось. То ли мне так не повезло, то ли среди них оказались толковые следопыты. Но я, можно сказать, кожей ощущал азарт преследователей, которым дали команду достать меня. Самое странное, что я тоже ощущал азарт. Все это странным образом перекликалось со странными и смутными образами из снов. Да, мастер давали мне многое, но всего предугадать они не могли. А я же, чем больше проводил времени в горах среди деревьев, что возвышались на многие метры своими могучими стволами, тем двигался увереннее. Я будто вспоминал, как это двигаться по такой местности и как сделать так, чтобы мои преследователи точно не потеряли мой след. Я бросил затею оторваться от этих людей, ведь любая моя ошибка свелась бы к сокращению расстояния между нами. Куда лучше в данной ситуации дать бой на моих условиях? Как-то я смогу, если и не остановить преследование, то или избавиться от части охотников, либо заставить их осторожничать, ожидая моих нападений. Повезло, что местность была неровной, и то и дело встречались скальные выступы, заставляющие брать в сторону, так как преодолеть их напрямую без снаряжения было просто невозможно. Не настолько быстро, чтобы меня не догнали. Вот таким препятствием на своем пути я и решил воспользоваться, ускорившись, чтобы быстрее обогнуть скальный выступ по одной из сторон – Даже следов чуть больше оставил, чтобы они точно пошли по этому следу. Так как все это время я бежал, поднимаясь все выше, в итоге оказался наверху этого выступа, а дальше взобрался на дерево, с которого прекрасно был виден весь мой путь до этого места. При этом сам я был не только невидим для преследователей, Но еще и чтобы добраться до меня, требовалось повторить весь мой путь. Сидеть на дереве было не очень удобно, но как только не раскорячишься, если жить захочешь. В то, что меня не будут стараться убить, я даже не верил. Я сознательно проник на территорию неизвестных мне людей, причем людей в состоянии оплатить работу охраны с оружием. Более того, я застал какую-то встречу, которую почему-то решили провести не в городе, в подходящем для этого ресторане, а вот в таком глухом месте. И если же в этом было что-то важное и тайное, то мне точно не дадут так просто скрыться. И вот наконец-то в темноте я вижу первого охранника особняка, и все мысли уходят прочь. Остается только действовать и надеяться, что все у меня выйдет. Нахождение в особняке на горе в стороне от всех популярных маршрутов и туристического отдыха был одновременно и наказанием, и наградой. Просто все зависело от точки зрения тех, кто тут работал в свою смену. Пусть кланы для многих в них пошедших так или иначе вместе с боевыми искусствами были более лакомым кусочком, ведь там передавались даже слугам методы обучения, позволяющие стать в разы сильнее и искуснее, что было очень важно для многих молодых людей, но корпорации уже давно мало чем им уступали, да? Корпорации, как и кланы, бывают разные, но в любом случае это куда больший достаток, чем быть охранником какого-то склада или парковки. Тем более, если ты имел определенные достижения в боевых искусствах, то и твой найм был дороже. А там уже можно подумать о получении более высокой квалификации и вообще. Вариантов открывалось куда больше. Особенно в корпорациях ценили бывших военных, которых не надо было обучать владению огнестрельным оружием и которые будут действовать на благо своего нанимателя, даже если надо будет кого-то убить. Так вот, господин местных охранников был довольно азартным игроком, которому часто очень везло. Он получил этот дом совершенно случайно. Но чем-то ему особняк приглянулся, и пришлось части охраны компании «Кастер» переезжать работать сюда. Благо, надо было лишь отработать определенное время, чтобы потом вернуться на основные объекты организации. Поначалу вновь прибывшие с энтузиазмом несли свою службу. Особняк достался не в идеальном состоянии, а в плане охраны. Похоже, прошлый владелец вообще ничего не смыслил. Удалось реализовать хотя бы обязательный минимум, но глава компании Кастер не желал много денег вливать в объект недвижимости, который он посещал, дай боги, раз в пару месяцев просто ради отдыха. Из-за этого все охранники, прибывающие сюда, быстро расслаблялись. Да, холодно, и вокруг один только снег да горные леса, но здесь не было никого. Кто хотя бы случайно мог забрести на территорию, принадлежащую их господину, максимум они пару раз развлеклись, когда к дому выходили лесные зверушки, но и то их быстро отчитали за устроенный шум. Так бы и несли положенный срок охранники и дальше, если бы особняк не облюбовал на Буа Кастер, наследник их господина». Он полюбил горную местность и порой приезжал в принадлежащего семье особняк, когда необходимо было отдохнуть вдали от любопытных глаз. Более того, он даже приплачивал охране в такие дни, чтобы они сильно не болтали и не давали никому помешать его отдыху. Поэтому появление, пусть и на дорогих машинах Набуа Кастера вместе с девушкой, хоть и профессиональной охраной, но было воспринято как рядовое событие. Разумеется, усилия по охране были удвоены, но это было лишь внешнее проявление усердия. Ничего в этой глуши не происходило, и охрана тут уже давно была чисто для внешнего вида, чем реально несла свою службу. Просто не было человека, который готов был организовать здесь всех этих людей, а из-за этого неизбежны попустительство и откровенное пренебрежение своими обязанностями. Попросту говоря, все работники особняка излишне сильно расслабились, и теперь они должны были любой ценой достать проникшего в особняк человека только так, Они смогут хоть немного смягчить гнев начальства. Выволочка в любом случае неизбежна. Хуже всего, что происшествие произошло, когда солнце садилось, и они бросились в погоню в полнейшей темноте. Неизвестно, кем был тот нарушитель, но двигался он очень быстро и оставлял мало следов. В этом плане повезло, что к основной группе охранников присоединилась в том числе охрана незнакомой им девушки. Среди них нашлись двое специалистов тип по следам, и поэтому они все еще продолжали бежать по снежному лесу, не сбиваясь с пути. В ночном лесу всегда полно различных шорохов, да и живности здесь хватало. Она испуганно уносилась от бегущих по гористой местности людей, но больше всего, конечно, шума издавали сами охранники. Никто из них не был готов устраивать погоню, да и по такой местности надо еще уметь правильно двигаться. Неизбежны были падения и задержки в пути, а уж тихий мат раздавался чуть ли не каждую минуту. Из-за этого далеко не сразу до охраны дошло, что их число стало уменьшаться. То один, то другой мужчина вдруг спотыкался на ровном месте и хватался за конечности. В темноте было не разобраться, скольких именно людей они лишились, но крик одного из них хотя бы помог им не оказаться легкими мишенями. Их цель, похоже, засела где-то впереди и решила устроить отстрел преследователей – Оставалось лишь стрелять в темноту, надеясь, если и не зацепить, то хотя бы заставить противника слезть со своей позиции. Этим занялась часть группы, а вот остальная двинулась вперед, перебегая от дерева к дереву. И для многих это было самое опасное, что им доводилось испытывать в своей жизни – Во время военной подготовки многие из них проходили через десяток обстрелов, которые должны были приучить имперских солдат не бояться идти на огневые позиции. Мужчины эти уроки запомнили накрепко, но все же мирная жизнь и не особо сложная для них работа их расслабила. Более того, создавалось такое впечатление, что стрелок, засевший где-то впереди, и мелочки ночного видения и без особого труда попадал то в одного, то в другого охранника. Не все эти попадания были критичными, но в этом было мало приятного. Лишь спустя где-то минуту удалось примерно определить направление, откуда стрелял их противник и стрелки сосредоточили огонь на этой области. К зависти охранников они не могли ничего толком сделать этому неизвестному, если бы не новенькие, прибывшие с девушкой наследника Набуа Кастера, то им бы пришлось и дальше прятаться за деревьями, чтобы не попасть под пули противника. Только непонятно было, по какой причине этот человек использует нелетальные патроны. Но даже так трещины в костях и обширные гематомы были не самым приятным, что можно было получить от этой погони. Возвращаясь же к охранникам девушки, можно было с уверенностью сказать, что они были моложе большинства мужчин, что охраняли особняк господина, но, похоже, в этот раз Набуа привел в дом не простую девушку, а представительницу клана – Только они могли на таком уровне натаскать своих слуг. Мужчинам приходилось лишь с молчаливым восхищением смотреть, насколько стремительно двигается по лесу всего трое человек, в отличие от десяти охранников, бросившихся в погоню. Мало кто сейчас признался бы в подобном, но сейчас они даже надеялись, что эта троица сможет поймать нарушителя. Троица клановых бойцов очень быстро затерялась в темноте, но судя по прекратившейся стрельбе, они все же смогли дать противнику бой. Выждав еще несколько секунд, оставшиеся боеспособными охранники двинулись вперед, и это было их ошибкой. Неизвестно, что произошло именно с клановыми бойцами, но по всей видимости их смогли обмануть. Просто как иначе, среди охранников оказался незнакомец в белом костюме, который выпрыгнул буквально из ниоткуда и стал стремительно ломать конечности мужчинам. Хватало лишь обмена парой ударов, чтобы вывести прошедших через множество передряг мужчин из строя, при этом нападавший даже не стремился их вырубить. Ему достаточно было повредить хотя бы одну ногу, и вот он уже переключался на следующего. Единственной радостью во всем этом было то, что и сам незнакомец получил от них пару попаданий, но они не сильно сказались на его скорости, и когда к основной группе вернулась троица клановых бойцов, мужчина в белом костюме растворился в темноте. Больше на его след встать ни у кого не вышло, а клановые слуги спустя час попыток найти противника были вынуждены помочь охранникам добираться обратно. Всех их ждали последствия этой погони.